Глава пятая. «Не смотри в глаза». Неделя пролетела быстро. Про Ленку я думал нечасто, но спать стал плохо. Снился дом с крылом. Я спрятал холст с мертвой птицей подальше и не доставал его до вторника. На скорую руку наклепал презентацию из своих фоток. И, конечно, распечатал доклад о черной живой псигои Честно, было жутковато читать про то, как некогда придворный живописец запирается в своем доме, расписывает его страшными картинами человеческих пороков. Но я впечатлился. Демьян Андреевич начал спрашивать по алфавиту. Мишка выступил в числе первых. Баркин же. Показал свой фонтан. Демьян Андреевич спросил, почему Мишка выбрал именно его. По-моему, ответ был очевиден по фотографиям, на которых русалки представали весьма пикантных ракурсах. В остальном было все, как я предугадал. Рассказывали про театр, про музей, про мэрию, памятники, даже про мост. Скукота. Но чем ближе преподаватель подбирался к первой букве моей фамилии, тем сильнее я волновался. Прятал глаза, чтобы не встречаться с Зимьяным Андреевичем взглядами. «Да чего ты слышишь?» – зашептал довольный Мишка, получивший свою пятерку. «Это не страшно, сам слышал, он не зверствует, нормальный мужик». «Конечно. Я показал Мишке своей птицу. И рассказал про дом. Он как-то не очень воодушевился. Посмотрел на меня сочувствующе, но спорить со мной не стал. Сказал, что, видимо, что-то не понимает». «Леснов? Давайте», — проговорил Зимин Андреевич. Я взял флешку с презентацией, картину с птицей и вышел к доске. Бесился на себя за то, что сердце предательски громко стучало. «Как школьник, блин, урок не выучивший. И чего так волнусь? Я ведь готов к занятию» но противный червячок точил, сделал бы, как все, не мандражил бы сейчас. Рассказал бы про грёбаный мост, а то выпендриться решил. Как всегда. Сунул флешку в разъем, Пока загружалась, закрепил картину на мольберте. По аудитории прокатился шепоток, но ей брови не повел. Конечно, моя дохлая птица круче ваших театров. На задних партах кто-то заржал. «Ты увидел дохлую ворону?» Главная достопримечательность да нашей дыры. Демьян Андреевич молча смотрел мою работу и сел за свободную первую парту в ожидании презентации и рассказа. Я нажал мышкой на иконку презентации. На экране появились слайды, и я похолодел. Они все были пустые. Что за хрень? Я точно помню, как вставлял фотки, снятые на телефон. Может, флешка глюк? Я извинился и перезапустил программу. «То же самое. Ничего не понимаю». «Что такое, Леснов? Вы не готовы?» «Я готовился. У меня есть презентация», — пробубнил я, снова и снова перезагружая файл. «Так покажите нам ее. Мы ждем». Я мысленно клял флешку, презентацию и Демиана Андреевича вместе взятых. Наконец пришлось сдаться». Я достал из кармана телефон, чтобы хотя бы просто фотки вывести на проектор. Но и тут обломался. Из 80 фотографий почему-то ни одна не открылась. Файл поврежден. Я тупо пелился на экран, не понимая, что с ними произошло. Залез в папку с недавно удаленными. Пусто. Я беспомощно уставился на препода. «Мстислав, если вы не готовы к занятию, расскажите хотя бы про Гою». «Хоть это вы подготовили?» «Я все делал!» Почти выкликнул я. «Не понимаю, почему так вышло?» Куда они делись? Одногруппники снова заржали. Я зло сыркнул на них. Громче всех хохотал противный и полноватый бладин Петька Какинин, и Люда Марьянова. «Я им это припомню». «Хорошо. Демен Андреевич, кажется, начал терять терпение. Расскажите, почему вы показываете нам мертвую птицу?» «Работа бесспорно выдающаяся. Покажите её преподавателю по живописи. Но я просил от вас несколько другого». «Я увидел её на доме в старом районе. Кто-то нарисовал крыло прямо на фасаде. Огромное чёрное крыло. Мертвые птицы. Это смотрится эпично. У меня пересохло во рту». «Чушь какая! Сегодня явно не мой день, даже с тупым заданием ничего не клеится! Хотя я готовился к нему за неделю!» Вон красный от смеха Акинин наверняка накрепался в последний день. «Да его быстрая акварейка с театром ни в какое сравнение не идет с моей птицей!» «Простите, Леснов, — покачал головой Демен Андреевич, и мне стало совсем паршиво. Уличный граффити не может считаться высоким искусством». Даже если бы у вас была такая же блестящая презентация, как ваш этюд, я не мог бы поставить вам высший балл. Но у вас еще доклад про Гою, да? Выступите. Я поставлю вам четыре. И я приоткрыл рот. Так он хочет мне тройку влепить? Он что, совсем ничего не понимает? Как можно заподозрить меня во лжи? Я же даже выгляжу, как типичный ботан, идеально готовый к любому уроку. Я волком зыркнул в лицо Демиана Андреевича и застыл. Всего на секунду? Но я увидел это. Вместо глаз черные дыры, зубы не прикрыты губами, их не держат десны. На месте носа провал. Лоб белый и гладкий, не затянутой кожей. нет ни волос, ни бровей, ни ушей. Один голый череп. Я сорвал с Мольберта свою картину. Трехногий Мальберт покачнулся и со стуком упал на пол. В два шага я подскочил к своему месту, схватил сумку и вылетел из аудитории. Сердце стучало так, фон хотел вылезти через рот. Я забежал в туалет и сунул голову под струю холодной воды. Постепенно в мозгах прояснилось, я застонал от собственного идиотизма. «Ну что за придурок? Что на меня нашло?» Четверка, Нормальная оценка! Комплекс отличника, блин, взыграл!» «Но, черт возьми, обидно ведь!» «Стало стыдно!» «Как теперь идти на следующую пару по истории искусств? Забить и делать вид, что ничего не было!» Повел себя, как капризная тёлка!» «Тошно над себя!» «Я написал Мишке в мессенджере, встретимся с столовой!» «Не хотелось возвращаться к аудитории и ждать его там!» «Не хотелось встречаться с теми, кто угорал от моей работы!» Занял укромный стол в столовой и положил перед собой свою птицу, чтобы аккуратно убрать пакет. Невольно залюбовался. Как про такое говорят? Эстетика отвратительного? Пожалуй, да. Есть в этом особенная красота. Я подумал, что можно будет предложить кому-нибудь похожий эскиз для татуировки. Игорь должен набить это в лучшем виде. Чего это у тебя? Я вздрогнул, набросил пакет на хосты, только тогда понял голову. Глуповато улыбнулся. «Лена!» «Привет, а ты что не на паре?» «Тот же вопрос тебе!» хмыкнула она и поставила рядом со мной свой стакан с кофе. Со скрежетом подтащила стул и села. «Я первая спросила». Я смутился. «Конечно, она не была похожа на многих других девушек, но я не мог ей рассказать все, как есть. Вдруг подумай, что я психованный». Я постарался взять себя в руки и улыбнулся как можно более раскованно. «Прогуливаю пару». Довольно! она чу заметно нахмурилась. «Вот уж никогда бы не подумала, что ты прогульщик». «С кем не бывает?» «Мне стало скучно. Я слишком хорош, чтобы просиживать штаны на лекциях». «Но не боишься просидить свои модные джинсы в столовой?» «Так же, как и ты?» «Твоя очередь отвечать». Ленка хитро сощурилась и заправила длинные волосы за уши. «Просто жест, но мне понравилось смотреть, как она это делает». У нее были изящные запястья и маленькие аккуратные уши с простыми серебряными сережками гвоздиками Я вспомнил про русалку, которую заказал для нее у Ирки. «Я тоже прогуливаю. Раз ты хочешь поиграть во врунов, то я в деле». «И девчонка. Но мне, черт возьми, нравится просто слушать ее. Я решил немного податься, Ну и паны захотелось. Выставить себя несправедливо осуждённым. «Ах, да». «Повыпендриваться». Андреич пытался меня завалить. Я хлопнул дверью и свалил. Она изумленно подняла брови и шумно хлебнула из стаканчика. Первый месяц учеба, ты уже воюешь с Зебровым? Мощно, Славк. Ничего я не воюю. Справедливости хочу. Экий революционер, сказал так насмешливо, что у меня разом еще из головы вылетело. Прозвенел звонок, и уже через полминуты в столовую влетел Мишка, а за ним и добрая половина универа. Ленка, узнав Мишку, вежливо встал из-за стола, а мой оклик усанул шум десятков голосов. Я снова ничего про нее не узнал. Ты не плачь ты. Я выцеганил у него четверку для тебя. Мамой клялся, что ты готовился в поте леса, а только голимая флешка дала сбой». Я усмехнулся. «Хороший он парень, Мишка. Не зря мой друг столько лет». «Ладно», — смягчился я. «С меня пирожок». «С мясом? Не дешманский». Я улыбнулся и пошел к витринам. Когда стоял в очереди обернулся, то на сотую долю секунды мне показалось, что вместо глаз у Мишки странные провалы. Но в этот раз наваждение исчезло так быстро, что я не успел даже испугаться.